Глава двадцатая. Мегаструктура. «Сколько в действительности вы пригласили наёмников?» Не удержался я от вопроса, оглядываясь. Количество людей в зале уже перевалило за сотню. Скорее всего, вентиляция сейчас уже работала на максимум. «Ну, не так много, как нам бы хотелось. Пришлось просить помощи у гильдии наёмников других городов. В любом случае, стражи будет больше. Клан мобилизирует все силы для этих рейдов». «Слишком уж много от них зависит». «Что ж, ясно», — кивнул я. «А по времени всё так же неделя?» «Да, неделя с возможностью входа и выхода. Может, даже дольше, если найдём заводную фабрику. Портал будем держать столько, сколько понадобится. Кстати, давай взглянем на его открытие. Заодно покажу тебе кое-что интересное». «Ну, хорошо», — согласился я. «Если Юля считала, что это интересно, думаю, стоило взглянуть». Процесс открытия врат в другой мир я видел несколько раз, и почти всегда это были порталы «Валый мир». Технология создания врат в оранжевое соцветие мало чем отличалась от того, что мне приходилось видеть ранее, за исключением пары небольших моментов. Прежде всего, это странное устройство, которое прикатили на тележке к еще не открытым вратам сразу несколько магов в форме опутывающей листвы. «Что это?» — не удержался я от вопроса. «Именно благодаря этой штуке нам удалось в прошлый раз найти титановый город. Сейчас отец с главой надеется с помощью неё отыскать что-то подобное ещё раз». «А мне разве можно видеть подобное? Это же секрет клана». «Я делаю это с их разрешения», — ответила девушка. «Считай это демонстрацией нашего к тебе расположения и доверия. Ян, для тебя мой клан всегда открыт. Тем более, что о самом устройстве большинству других кланов уже известно. Главное...» Это всё же его начинка, а не внешний вид. Всё равно благодарю за доверие. Что тут ещё скажешь? Даже информация о том, как внешне работает эта штука, может оказаться полезной для многих. Тем временем лепестки, находящиеся возле устройства, начали какую-то настройку, фиксируясь на вратах около них. Маги у портала в едином порыве влили силу в проём врат, и те тут же окрасились оранжевым светом. «Носитель, фиксируй широкое сканирование». В голове тут же заговорил седьмой. «Они пытаются просмотреть открывшийся проход. Неизвестное излучение». Я поднял голову и внимательно вгляделся в происходящее. «Ян, не двигайся с места, или помешаешь работе персонала». Тут же прозвучал голос стоящего позади телохранителя Юлии. «Идет тонкая настройка». «Сейчас они проверяют открывшийся мир», тут же пояснила мне сама девушка. «Не беспокойся». «Если появится ощущение, что за тобой наблюдают, это нормально. Так работает прототип сканера миров». Секунда, и открывшийся оранжевый портал захлопнулся. «Там ничего», — пояснила ему Юлия. «Сейчас запустят еще раз. Вот еще один момент. Мы используем только самые энергоемкие ресурсы. Это повышает шанс найти что-то достойное». Процедура повторилась. Затем еще раз и еще... Лепестки открывали портал за порталом, проверяя каждый из них и тут же закрывая. Наконец, во время очередного открытия по залу, где находились врата, пронеслась едва ощутимая энергетическая волна. Что-то внутри меня дрогнуло, точно в предвкушении, а в следующую секунду подал голос седьмой. «Распространяемое излучение изменилось. Существенное отклонение». И точно послушав его, один из магов, находящихся возле аппарата, поднял руку, крикнув что-то магам возле портала. «Нашли», — с улыбкой пояснила Юлия. «Похоже, нашли то, что искали. За этими вратами должна, я верю в это, находиться заводная фабрика». Ещё некоторое время, пообщавшись с Юлией на несущественные темы, я вернулся к товарищам и парой фраз рассказал, о чём мы говорили с рейд этого похода. «Заводная фабрика?» — задумчиво переспросил Фома. «Никогда не доводилось участвовать в рейдах к ней». «Неудивительно», — прогудел с высоты Константин. Её находят даже реже, чем Титановый город. На моей памяти за последние пять лет в нашем городе такое случалось не больше двух, может быть, трёх раз». «Значит, возможно, нам повезло?» — уточнила вернувшаяся из раздевалки Светлана, облачённую в новую белую броню неизвестного мне типа. «Если найдём фабрику, несомненно», — подтвердил Костя. Но и риски возрастают. Заводная фабрика во многом схожа с Титановым городом». Впрочем, если будем действовать командой, все пройдет хорошо. Я припомнил свое недолгое пребывание внутри Титанового города. Даже в одиночку там было относительно безопасно. Пускай мне тогда и помогал седьмой, все же это место не шло ни в какое сравнение с тем же «золотым миром», где каждый шаг сопровождался большим риском. Для группы, если она слажена, опасность могла представлять сущность наподобие той, с которой пришлось сражаться Юлии. «Ладно, это, конечно, всё замечательно. Фабрики, города...» — вмешался в разговор Фома. «Но кто-нибудь из вас додумался взять с собой маяк Тесея? Я, знаете ли, не всегда таскаю с собой этот инструмент». «У меня с собой один». Подал я голос, заметив, как озадаченно начали переглядываться товарищи. «Так, на всякий случай». «Вот это замечательный подход!» С улыбкой кивнула Светлана и тут же с грустью вздохнула. «Жаль, Оксаны с нами нет». «Да...» «Без второго мага будет непросто», — согласился с ней Фома, за что тут же заработал полное осуждение взгляд. «А что я не так сказал? Это же правда!» Светлана хотела было что-то ответить, но её отвлекло появление в зале сразу нескольких магов-лепестков. «Портал готов», — громко сказал один из них, так, чтобы его услышали все наёмники в зале. «Через десять минут вам дадут возможность войти в него. В «Оранжевом мире» главной задачей будет нахождение заводной фабрики», «Для этой цели каждой группе будет передан один комплект Могоскопа. По окончании рейда каждая группа обязана будет его сдать. Одиночкам оборудование не передается. Прошу старших всех групп подойти сюда для передачи оборудования». По залу прошелся нестройный гул возмущенного ропота, но что-то говорить никто из одиночек не стал. Здесь лепестки были полностью в своем праве. Тем более вопрос не являлся принципиальным. «Ну, я пошел». Костя двинулся к группе лепестков для того, чтобы забрать магоскоп. «Я вот не понял, кто назначил его старшим?» — спросил стрелок, проследив за тем, как огромный в своём костюме воин подходит к магам кланов. «Из нас, кроме Оксаны, он самый опытный наёмник», — пожала плечами Светлана. «И закончим на этом, Фома». «Как скажешь», — неожиданно покладисто согласился он. После того, как магоскопы были розданы всем группам, лепестки, наконец, повели наёмников к вратам. Судя по тому, что я увидел, когда вошел в помещение, где находился портал, большая часть клановой стражи уже переместилась в оранжевый мир, как и некоторая часть наемников, и, судя по всему, лепестки продолжали отправлять через врата людей. «Ну что, готовы?» — ради порядка уточнил Костя у всех. «Хорошо, двинули». Переход через портал в очередной раз вывернул меня чуть ли не наизнанку. Сколько бы ни пользовался магическими вратами, привыкнуть к этому никак не мог. «Секунда? Час? Или день?» Время выгнулось дугой, унося меня за собой, и вот я уже вываливаюсь с другой стороны портала, а внутри остаётся лишь небольшое отвратительное чувство, похожее на эхо происходящего со мной во время перехода. «Ян, ты как? Нормально?» Константин тронул меня за плечо, возвращая к реальности. «Да, да, всё нормально», — кивнул я ему и сделал шаг по каменной площадке. Как и в прошлый мой визит в «Оранжевый мир», Врата оказались расположены посредине большого холма, вокруг которого, куда ни кинь взгляд, росли смешанные леса. У основания самого холма я заметил большое количество клановых, занятых постройкой временного лагеря. Похоже, лепестки провели через портал достаточное количество людей, потому как лагерь, мне показалось, уже был наполовину готов. «Ну надо же! Основательно они взялись за дело!» — уважительно отозвался возле меня Фома. «Планирует задержаться здесь надолго!» Зайдем к ним или сразу двинем обживаться и заниматься поисками?» «Второе», — коротко ответил Константин. Спустившись с холма, мы, не задерживаясь, углубились в лес. Константин передал магоскоп Светлане, а сам же, вытащив два своих неизменных щита из невесомого, похожего на стекло синеватого материала, возглавил группу. Без Оксаны мы оказались вынуждены полагаться лишь на силы Алексея, который, хоть и являлся куда более сильным магом, очень быстро слабел, когда применял свои силы. Это значило, что теперь любое затягивание боя работает против нас. Пока отдалялись от лагеря, постоянно встречали на своем пути спешащих одиночек и другие группы наемников. Они, как и мы, решили не задерживаться возле портала и сразу отправиться на поиски. Лес оказался практически безжизненным. Те из наемников, что были здесь до нас, уже проредили местную и хищную живность, из-за чего первое время на пути нам не встречалось ничего интереснее пары мелких хищников — трусливо убравшихся подальше, заметив приближение отряда. «Это странно», — спустя час заметил идущий позади Фома. «Мы отошли уже достаточно далеко от портала, а на нашем пути не встретилось ни одного достаточно сильного зверя. Это точно оранжевый мир?» «Точно», — подал голос идущий впереди Константин. «Но это действительно странно, согласен. Я не вижу троп крупных хищников. Такое ощущение, что их просто выдавили отсюда». «Кто?» — в голосе Светланы послышалась тревога. «Думаю, это мы скоро узнаем». Встреча с существом, выгнавшим всех хищников из целой области лесного массива, произошла спустя полчаса нашего продвижения через ставшую тяжело проходимой чащу. Молчащий все это время седьмой вдруг подал голос. «Носитель. Ощущаю приближение сразу пяти существ неопределенной природы. Направление по правую руку. Расстояние не более трехсот метров». Я тут же подал знак группе, что следует немедленно остановиться и затаиться. Идущий впереди Костя замер, настороженно вслушиваясь в тишину леса. Пригнувшись, я сбросил с плеча тяжелый походный рюкзак и активировал маскировку жука. Первое время ничего, кроме шумящего в кронах высоких деревьев ветра, не было слышно, но спустя минут пять ожидания где-то впереди отчетливо послышался лязг. Мне в голову сразу же пришла мысль о том, что это очень напоминает звук передвижения автоматов шаров, что обитали внутри Титанового города. Такой же, едва ощутимый металлический лязг издавали они, когда катились по коридорам мегаструктуры. Я почти угадал. Очень скоро мимо нашей группы, буквально в паре десятков метров между деревьев, на большой скорости прошелестело что-то серебристое, с гибким металлическим телом. И не одно. Я насчитал сразу несколько гибких фигур, мелькающих впереди. Несколько секунд мы сидели в полной тишине, вслушиваясь в молчавший лес. Первым не выдержал Фома. «Это что, проклятие его забери, такое было! Никогда не видел подобное в оранжевом мире!» «Я тоже не встречал, но по строению это очень похоже на дозорный механического лабиринта», — задумчиво ответил Костя. «Только эти куда больше, чем в описаниях. Значительно больше. Ладно, давайте продвигаться дальше». «Насколько сильны эти дозорные?» Из любопытства спросил я, закидывая за спину рюкзак и заодно, проверяя, как хорошо и удобно, выходит из ножен седьмой. Их сила в количестве. А так обычный дозорный где-то на уровне серебряного значка. Обычно они следят за целостностью лабиринта и вычищают его от всего инородного. Что-то вроде мусорщиков. Не думаю, что даже с такими размерами они для нас представляют какую-то серьёзную опасность. Просто лишний раз провоцировать их всё же не стоит. «Кстати, если здесь появились дозорные лабиринта, значит, где-то поблизости находится сам лабиринт?» — спросил я и повернулся к нашему лекарю. «Свет, магоскоп что-нибудь обнаружил?» «Пустота. Вокруг нет никаких магических структур», — покачала головой та. «Жаль, но появление дозорных не обязательно указывает на близость лабиринта», — сказал Костя. «Давайте продолжим поиск. У нас есть еще около двух часов. Затем нужно будет вернуться к вратам и найти место для лагеря». Возражений не последовало. Оставшееся время мы посвятили изучению местности вокруг врат, при этом не забывая сканировать могоскопом всё вокруг. Где-то через сорок минут нам впервые повстречались достаточно крупные хищники — двойка теневых медведей. В прошлый раз я старался обходить их стороной, а сейчас два очень быстрых выстрела из метателя, и Фома без особых проблем уложил обоих. Оставалось только удивляться силе и возможностям этого оружия. Сам стрелок больше не протестовал и даже полюбил ружьё, ласково называя его то ли Греттой, то ли Гертой. Ближе к концу первой вылазки на территорию Оранжевого мира нам таки улыбнулась удача. Могоскоп каким-то образом обнаружил небольшое отклонение, указав направление к небольшому зданию погибшего мира. Удивительно, что оборудование, настроенное на поиск именно сверхмассивных и массивных объектов, каким-то образом захватило в поле зрения эту постройку — но мы, конечно, отказываться от полученной возможности не стали. Само найденное сооружение представляло собой вытянутый ангар, стенки которого были отлиты из какого-то неизвестного сплава, похожего на небесный металл, но таковым не являющийся. Одна из дверей ангара оказалась незапертой. Достаточно было лишь прикоснуться, чтобы она беззвучно отъехала в сторону, открыв темный проход. «На всякий случай Алексея и Светлану мы оставили снаружи», Караулить выход и подать сигнал, если к ангару приблизится какая-нибудь угроза. Внутри оказалось довольно тесно. Длинный коридор терялся где-то далеко в тёмной дали. Вдоль всего коридора через каждые 10-15 метров по обе стороны располагались пустые дверные проёмы. «Разделяемся», — тихо отдал приказ Константин. «Ищем ценное. В бой не вступаем. Если кто-то услышит движение, немедленно отступать». Первая же комната встретила меня пустотой. Внутри были лишь голые стены со светящимися приглушенным синим светом панелями, очень похожими на те, что я когда-то встретил внутри титанового города. «Данное сооружение все еще питается от какого-то магического источника, носитель», — подал голос седьмой. «У меня нет понимания, для чего именно предназначено это помещение». Досконально проверив комнату и выяснив, что ничего интересного, кроме самих настенных панелей в ней нет, я отправился в следующую. К сожалению, в ней также ничего любопытного не оказалось. Лишь на шестой попытке мне, наконец, повезло наткнуться на непустое помещение. Войдя в очередную комнату, я обнаружил установленный прямо посредине черный цилиндр в несколько метров в высотой и около полутора диаметром. По его гладкой поверхности при каждом моем шаге расходились хорошо видимые волны, точно круги на воде. Они медленно ширились и пропадали спустя пару секунд из поля зрения, Приблизившись, я остановился возле цилиндра и всмотрелся в его непроглядную черноту, пытаясь разглядеть в ней хоть что-то. «Носитель, внутри цилиндра я ощущаю статичную реальность. Ни в коем случае не прикасайтесь к этому материалу». Спустя секунду предупредил меня седьмой. «Что значит статичная реальность? Для чего нужна эта штука?» «Судя по тому, что я ощущаю, перед вами якорь реальности». Его предназначение — ограничивать и приостанавливать изменения реальности вокруг себя. Подобная технология была известна и создателям, но здесь уровень ее реализации на порядок выше. И для чего сюда засунули эту штуку? Зачем здесь нужен якорь? Трудно сказать, носитель. Обычно его используют для того, чтобы не допустить возможности вмешательства сильнейших сущностей изнанки, таких как первая десятка когорты, к примеру. Чуть позже мы выяснили, что в этом ангаре подобных якорей больше двух десятков, и все они расположены в дальней его части. Помимо черных цилиндров, удалось еще найти немного небесного металла и несколько небольших артефактов неизвестного происхождения, что для такого внушительного сооружения оказалось откровенно маловато. Наконец, когда стало понятно, что больше ничего интересного найти внутри сооружения не получится, Константин решил возвращаться к вратам. На первый день добыча хоть и не очень большая, но вполне неплохая. А нам еще нужно обустроить лагерь и подготовиться к завтрашнему, уже куда более основательному походу. Вернувшись без особых проблем к площадке с порталом, мы обнаружили уже почти отстроенный лагерь лепестков. Возле врат шла возня стражей и наемников. К клану начали поступать первые найденные наемниками артефакты и сокровища. благодаря чему в портал постоянно отправлялись небольшие вереницы доверху наполненных парящих тележек. Процесс добычи ресурсов «Оранжевого мира» начался. Когда обустраивали лагерь возле других групп наемников, выяснилось, что не только мы наталкивались на необычные ангары с цилиндрами. Их здесь оказалось очень много, а заводной фабрики не было. Вместо нее обнаружили что-то другое, совершенно не похожее на все когда-либо обнаруженные до этого мегаструктуры «Оранжевого мира».